Глава 6. Мирает. Интересно. Ты не копай пока. Лучше подскажи, где изба Коллывана? По левой руку сразу узнаешь. Изба пятистенка с поверхом, наличники на окнах резные. Избу пятистенкой называли избу двойной, а от обычной длинной пятая стена разделяла обе половины, а поверхом именовался второй этаж. На первом устанавливали тёплый амбар, подсобные помещения, вроде поварни, комнаты для прислуги. Всё длинное, в одну улицу, дома по обе стороны. Когда Первуша шёл, на него поглядывали с любопытством. Откель, мол, такой взялся. Избукол Ивана по описанию узнал сразу. Постучал в ворота, калитку открыл холоп. «Чё надо?» «Поломник я. Издалека иду. Водиться бы и спить», – попросил Первуша. «Жди». Но вернулся не холоп, а сам купец, судя по одежде и красно-лоснящейся физиономии. «Угощайся. Пить в самом деле хотелось». Первуша простал кружку, вернул хозяину. «А ещё можно?» «Вода денег стоит». «На Руси всегда вода бесплатной была». «Плати деньги и бери хоть ведро». «Нет денег». Первуша развёл руками. «Тогда поди прочь, гладьба». Глаза купца вмиг из приветливых колючими сделались. Клитку в сердцах с грохотом прикрыл. «В самом деле, мироед. Только вопрос возникает. Почему у купца вода есть, а всё село без воды?» Вернулся к Чурили. «Есть у купца вода. Прохладная, вкусная, колодезная». «Ну вот, я же сказывал». Перуша на лавочке уселся, размышлять стал. Насколько не ни думал, ничего путного в голову не приходило. И Каледан ни о чём похожем не говорил. Наверное, не было случая. Чувствовал, есть закавыка, но не мог понять в чём. Не пропадаст одновременно вода в колодцах у всего села. «Как село называется?» – поинтересовался Перуша. «Сухая пять». Название в самый раз. Пошёл я. «Погоди, а как же колодец? Вода?» – оторопил Чурева. «Погоди, а как же колодец? Вода?» Я не прощаюсь. Кстати, у вас есть ли где-нибудь река или озеро? Вон туда, версты три. Махнул рукой Чурила. У кого лошадь в хозяйстве есть, на подводы бочки ставят, оттуда возят. Времени много уходит. На одну естку полдня. Пока доедешь, ведром бочки наполнишь да обратно, а скотина почти все сразу выпивает. Тогда до встречи. Перуша направился в указанную сторону. От села туда вела едва набитая дорога. Как пришлось сидеть с водой туго, стали ездить. Коля ей два заметно появилось, но всё же не собьёшься. А задумал первуше с водяным дедушкой побеседовать. Он хозяин вот в округе. Если огнеусы на село мквуду отвезти, если не его вина, подскажет, что делать. Впрочем, если смелостится, всем известен свойн равный характер его, то в безветрие волны на воде поднимутся, то в спокойной воде водоворот появится. Попадёт в него случайно лодка или человек быть беде, на дно утянет. и помощников у водяного не счесть. Мавки, русалки за водяной гладью приглядывают. До большого озера по колее дошёл Первуша. Сразу руку в воду опустил. Холодная вода. Знать, подземными родниками подпитывается озеро. Первуша не стал шуметь водяного дедушку беспокоить. День – не его время. Может, конечно, появится, но тогда точно не в духе будет. А Первуша надо контакт с нечистью наладить. Уселся на берегу, от коровая, что радший спёк, Кусочки от чипал жевал не спеша. К такому хлебушку до сала хороший кусок. Куда как вкуснее вышло. Да уж как есть, на том спасибо, что не голдин остался. Как смеркаться начало, поднялся он, к воде подошёл. Ладонью в плашмя по воде бить стал, вода звуки хорошо проводит. Через время смозливо лицо русаоки недалеко появилось. Что тебе надо, обна человече? С водяным дедушкой повидаться? Если по мелкому делу беспокоить собрался, лучше одумайся. Зави Русалка без плеска ушла в воду, только круги по воде пошли. Долго водяного не было. На небе уже звёзды зажлись, когда плеснуло у берега что-то. Перуша на ноги вскочил, к берегу несколько шагов сделал. От воды сыростью, прохладой тянет. «Доброй ночи, водяной царь!» Почтительно поприветствовал Перуша. Хоть человек, хоть зверушка, хоть нечисть доброго обращения требует. «Хм, помощница моя поведала, поговорить со мною хочешь?» «Хочу». «Ты не испугаешься?» А вдруг воду утянул на дно, в плен вечный? Ты в воде хозяин, только я на земле стою, в твои владения не захожу. Говори, зачем позвал? Водяной стоял в двух оршинах от берега, выйдя из воды по пояс. В каждом озере или реке свой водяной владыка, а похоже, как два новых пятака. В селе Сухая Пять вода в колодцах ушла. Если бы у всех, а то у купца Колывана осталось, не посоветуешь, в чём причина? Не ведаю. А сам глаза в сторону отводит. чувствует перуше, что Вадинов это проделки. А как докажешь? Да не доказывать он собирался, а людям воду в колодцы вернуть. Не гневайся. Подскажи, сделай доброе дело, чем помочь? Вадинов дедушка засмеялся. Тело его денисто, рыхло затряслось, а смех больше на бульканье похож. Да ты никак умом тронулся. Вадинова царя доброе дело истребуешь? Прошу смиренно, требовать не вправе. Это верно. А только зря пришёл. Вадинов спиной к перуше повернулся. сочтя разговор законченным. «Остановись, не попрощались мы», крикнул Первуша. «Я ведь с тобой по-доброму договориться хотел». Водяной повернулся к берегу. «Угрожать вздумал? Да что ты можешь?» «Не вернешь в воду, озеро сожгу», выпалил Первуша. «Ага, ты не знаешь разве, что вода не горит? Не беспокой больше, осерчаю». Водяной скрылся под водой. Первуш разговором недоволен. Чувствовал, знает, Водяной в чем дело. Либо колыван задобривал чем-то. Ну, этого Первуша так не оставит. Вернулся в село. Безбах света нет, оконцы темные, лишь псы перебрехиваются. И Чурила с семьей спит, ворота заперты. Сдохнул Первуша, на ловку у забора улегся. Жестковато, но не впервой. Все лучше, чем на голой земле. Как вторые петухи запели, во дворе Чурила движение послышалось. Первуша проснулся. На улице в рассветное время зябко, не то что в избе. Вон и роса выпала. Чурила. Кто здесь? Резин от крука итку выглянул, а в руке дрын. А что ж ты на лавочке мастишься? Вернулся поздно, беспокоить не стал. Я уж думал, ушёл с концами. Подскажи, у кого земляное масло есть? О, продукт редкий. Да уж он знать, если с полуденной стороны купцы возят. У солохи знахарки быть должно, она им болящих пользует, когда суставы болят. Но не ходи, не даст. Почему? А деньги у тебя есть? К рушину лавку плюхнулся. Куда ни кинь, всё в деньги упирается. «Чего пригорёнился, голову опустил?» – поступился Чурева. «Жителям помочь хотел, а везде никак. Могу копеечку дать, но мне одна только». «Давай, для вас стараюсь, и баклажку какую-нибудь. Это можно». Чурева ушёл, а вышел деревянной долбённой баклажкой, широкое горло деревянной пробкой заткнуто, да верёвка есть, на плечо повесить. И копейку, как величайшую ценность, передал. Если сладится, факел с малиной ещё нужен будет». И масленица льняного, либо конопляного четверть. Будет. Четверть – это четвёртая часть ведра. Для селянина много. Месяц для всей семьи кашу сдабривать можно. Однако и без воды не жизнь. Без неё ту кашу не сваришь. Перуши выбросил, где Солоха живёт. К ней направился. Знахарка встретила приветливо. Не похоже было, чтобы народ болящий к ней ломился. Паломник я, Григорий именем. Пусть мой долог, видать, ноги натрудил. Суставы болят. Просто страсть. Травы разные пробовал, не помогает. Самозавено врал первуша. Самое участь надо бедам, толчёных лягушек, настоянных на хлебном вине. Пробовал. Хм. А земляное масло? Не слышу про такое. Как же? В дальних землях, где горы высокие, из-под земли сочится, на вид чёрное, как дёготь, и воняет. В суставы им натирать два раза в день, отпустит боли. Попробовать можно. 2 копейки, баквашка. Помилуй бог, дорого. Торговались долго. Похоже, торговаться Солоха умела лучше, чем лечить. Перуши удалось сбить цену до копейки. Да больше и не было. Да и то деньги не его, чурилы. Солоха баклажку наполнила. Перуша пробку вытащил, понюхал, повез забахнул. Рассказывал Коляда о таком, даже показывал. Правда, было у него того масла на дне горшочка. Про суставы в самом деле говорил. А ещё секрет поведал. Масло это входило в состав греческого огня. Гряло хорошо, даже на воде. и погасить его невозможно, пока само не выгорит. Вот о нём и вспомнил Перуша при беседе с водяным дедушкой. Только баклажки мало. Лучше бы ведро или бочка, но столько и у Солохи нет. Потому земляное масло я решил разбавить льняным или конопляным. Ко двору Чурила Перуша довольный возвращался, а и Чурила время зря не терял. Деревянное ведёрко масло налил. Перуша понюхал, палец опустил, облизал. Масло конопляное, хорошие выделки. Да и вылил с банки туда земляное, чёрное. Чурёла охнул. Ты что делаешь, Изверг? Я тебе лучшее масло дал, чтоб в хозяйстве было, а ты туда дёгать. Знал бы, не дал. Не дёгать это. Есть, конечно, нельзя, а для дела сгодится. Круша палочку подобрал, перемешал содержимое ведёрка. Запахом неприятным из ведра потянуло. Факел приготовил? А как же? Да не готовил я его. В прошлом году бочки смолил, остался квач. Не хуже факела будет. Только на всю ночь его не хватит. От полуночи до первых петухов. Кирюша прикинул: ему хватит. Но ну, выходить от двора Чурила с горячим факелом надо уже перед сумерками, чтобы наверняка. А ещё беспокоило, не пошёл бы дождь. Тучи находят. Телегей погромыхивает, не Насте предвещая. Ветерок низовой поднялся. Или переждать непогоду этой ночью в избе у Чурилы? Хатку у него невелика, да семья большая. У дворе пятерых огальцов насчитал. Но всё же вечером решил идти, хотя Чурило отговаривал. Непогода надвигается, промокнешь. Если завтра слякать, где одежду сушить? Не осень, распогодится. Тогда вот что, истоплю я тебе баньку. Воды нет, помыться не получится. А каменку протоплю, сам согреешься, одежонку высушишь. Чурила смотрел вопросительно. Не каждый ночью отважится в баню идти. Ночью там нечисть силу имеют, банник. Однако запарить не сможет. Где водиться? Протопи, хуже не будет, кивнул Первуша. Тогда и калитку не запирай. а то утром с дрикольем вышел, а ночью вообще прибьёшь». «Обознался я», – смутился Чурилло. «Можно я в предбаннике узелок свой посох пристрою? Боюсь, намокнет. Да заради бога». Чурилло сам первушу в баню проводил. Юношу узелок на полочке пристроил, посох в угол поставил. Непривычно без него, да рук-то две только. В одно ведёрко нести, в другое факел. Как смеркаться начало, первушу попросил. «Запали, факел, иду я». Факел пылал, роняя капли смолы. Пришлось руку левую старой тряпицей замотать, чтобы ожог не получить. К озеру шёл быстро, благо дорогу знал. На берегу везёрко поставил, свободной рукой по воде похлопал. Шлепки звонкие вышли. Через время русалка над водой показалась. Первуша познала. «Опять ты! Уже владыка наша серчает!» «Зови его! Скажи, озеро поджечь собираюсь и всех обитателей его поджарить!» И от неждыного известия русалка рот открыла. Так и нырнула. На этот раз долго ждать не пришлось. Втиною шум на вырурнул. Опять ты. Я не надумал колодец водой наполнить. Выдно ты же разговаривать не стал. Нырноу пирож раздосадован был. Не получилось разговора. Тогда придётся принуждать, действовать силой. Аккуратно тонкой струйкой из ведра вонючую жидкость вылил. Подождал немного, пока масло поверху тонкой плёнкой растечётся. Факел поднял. Рубке огонёк появился, побежал по поверхности масла. Чёрный дым пошёл, да в ночи едва виден. Пламя уже на большой площади, берег освещает, полы льда вода сплеснула. Голос раздался. Человек, ты что там? Жду, пока всё озеро загорится. Поговорить надо. Первуше по берегу прошёлся. На чистой воде, куда мас очень не достигла, в одиной по пояс из воды виден. На лице его ни тени благодушия и величия. Ты что же изгаляешься? Непотребство учинил. Я тебя в одинойца предупреждал, просил поговорить в отком, разногласия разрешить. Так ты обозвал, говорить не стал. Погоси, огонь. Эй, как хватил? Ты же говорил, не горит вода. А теперь любуйся. Сейчас ещё ведро зелья плесну, всё озеро полыхнёт. Пирушин огнетал. Никакого второго ведра не было, как и зелья. Ведро пустое стояло. Ну зачем водяному царю узнать? Погоси, всеми чертями заклинаю. Но чертями не ты, хозяин. Сейчас ещё зелье плесну, вода согреется, закипит. Вот тогда уж и сваритесь, как в котле. Рыб жалко, а тебя нисколько. Погоди, всегда договориться можно. Я вчера тебя просил, ты упёрся. А, но не у меня желания нет. Пируша поднялся, вернулся к ведру, водиной громко запричитал. Да не было никогда, чтобы вода горела. Ты глазам своим не веришь? Подплыви, и сунь руку в пламя. Давай говорить. Давно бы так, а то умолишился. Да не Каулдон ли? Есть такое дело. Ты ведь раньше не видел и не слышал, чтобы вода горела. А у меня зелье есть. Захочу, воду зажгу. Захочу, молния в озеро ударит. Тут всему царству конец. «За что такая немилость?» «Тогда отвечай по правде. Врать будешь, разговору не получится. Времень у меня до полуночи. Спрашивай. Водяной, чтобы говорить сподручнее было, поближе к берегу подошел. Рядом русалка вынурного. Ты воду из колодца в селе осушил». «Так просьба была». «Кто?» «Имени не знаю. Морда красная». «И чем же он тебя соблазнил?» Водяной замешкался с ответом. Перуша за дужку ведра взялся. «Не тропись, колдун!» Поднял руки Водяной. «Колдуном еще никто Первушу не называл. Вот кляду селя не обзывали. Только не колдун он, знахарь. Волхвует маленько, но зла ни на кого не имеет. Однако обиды прощать не намерен». «Почему ты решил, что я колдун?» – спросил Первуша. «Разве обычный человек воду зажечь может? А ты смог, значит колдун». «Логике Водяному не откажешь. Так главным не говоришь, в сторону уходишь. Чем тебя красномордый купец облазнил?» Водяной как-то застеснялся. И есть за мой грешок. Загадки люблю отгадывать. Как уж красноморды прознал про то? А только на интерес играли. Не смог и три загадки подряд отгадать. Купец након свой желание оставил оставить колодцы сухими. Я, конечно, удивился, странное пожелание, никогда не слышал о таком, хотя давно живу. Придётся воду в колодцы вернуть. Невозможно, я же проиграл. Разве у вас в руках договаривались? Не помню. Ты слово держал. Вода в колодцах пропала, но не навсегда же? Босроко говорен. Нет. Воду вернёшь, спасёшь своё болото с русауками. Не болото у меня, я не леший. Водяной барин у обиженный вид. Ты не понял. Тебе свои озёра важнее. Целое царство царство водяной с прислугой, или купец красномордый. Заметь, мне рука жу устала ведро держать. Если прокинется, зелье в озеро стечёт, и тогда моего могущества уже не хватит. Сваришься же вём, как рак. Хорошо, хорошо. Ты говорились. Ты уходишь со своим зельем, а к утру в колодцах вода будет. «Навсегда. Я тебе вернуться могу». Водяной дедушка даже застонал. «На совсем. Моё слово твёрже гороха». «Тогда бывай. А в азартные игры впредь не играй. Чревато». «Погодь. Тебя как звать-то?» Перуша помедлил. Говорил ему Коляда. «Не называет нечисти своё имя. Порчу могут наслать». «Григорием». «Ага. Запомню». «А чтобы не забыл, скажу. Остров есть на реке, где вороний царь Калим жил. Знаю такого». Жок еу остро дотова и Калима убил. Можешь проверить. Хотя к тому, что если ты слово нарушишь, кончишь так же печально. Страх-то какой. Вадиной погрузился в воду. Пламя, не получая подпитки в виде смеси масла конопляного и земленого, начало тухнуть. Лишь у камыша еще светились оганьки, но и они вскоре погасли. Првуш отправился в село. Время позднее, полночь, пора отдохнуть. Пока с Вадиным дедушкой разговаривал, до да нозад шёл продрог. В олади банька протоплена пригодилась. Дверь туда отварил, в лицо жар ударил. Подумал, помыться бы не мешало. Да воды нет, ни горячей, ни холодной. Но если водяное обещание сдержит, вода к утру будет. Разделся, влёгся на полку. А тепло от тела потом покрылось, согрелся. Уснул с чувством хорошо выполненного дела. Разбудил его вопль. Славки вскочил. Что случилось? Кто кричит? Выскочил во двор, как был, нагишом. А возле колодца чуриво приплясывает от радости. Ворот колодистный крутит, ведро за ведром полное вытаскивает. «Ужу скотину допою на отвала!» «Не торопись, не уйдет впредь вода!» «Тебе-то откуда знать?» – отмахнулся Чурила. «С водяным дедушкой договорился. Чурила аж ведро выронил. Не спужался. Да как же он согласился-то? А масло на что было?» «Водянова угостил. Неужто он его пьет?» Перуша засмеялся, не ответил. «А уж от других дворов цепи гремят, ведра деревянные стучат, вода льется». Радуется народ, в колодцах вода появилась. Из всего села только Чурило знал, что первуше воду в колодце вернул, да и то сомневался. Как это с водяным царём говорить и принудить? врёт поди шельмец. Перуша тень сомнения в глазах Чурило уловил, да переубеждать не стал. Не для славы старался, а благодарности селян и вовсе не дождёшься. Вот от куска хлеба да с салом, а ещё лучше каши или щей не отказался бы, но не предложил хозяин, а просить Перушу не стал. Не гордыня им водила, Один из грехов смертных, а достоинства. От кляды привычки перенял. Тот, бывало, болящего пролечит, на ноги поставит, но не просил ничего за труды свои. Дадут не отказывался. Считал, каждый труд вознаграждён должен быть. Забрал свой узелок посох Перуша. Пошёл по улице. Мимо хором купца Мирояда проходил. Красномордый сам у ворот стоит. Вид злой, как у цепного голодного пса. Перуша засмеялся. Колпак с головой скинул, поприветствовал. Не ответил купец, отвернулся. многочисти, всякую глытьбу привичать. А знал бы, чьи проделки с водой, побил бы. Вернее, попытался, поскольку пируша себя в обиду давать не стал бы, а кород дал. После села огороды потянулись, через полосится, поля маленькие, где рожь посеяна, а где лук уже взошёл. Дальше луга заливные пошли. Травы зелёные, высокие по пояс. Скоро первый сина коспой подойдёт. крестьянину летом самая работа. Вовремя траву не покосишь, не высушишь, на сенавал под крышу не свезёшь, зимой скотина голодать будет, тогда ни молока, ни мяса не жди. В полях и на лугах трудились семьями. В селе нивы не выживает. Жизнь сама заставляла от зари до захода солнца потеть, а уж зимой отдохнуть можно, на Рождество погулять, потом Масленицу отметить. Вот и сейчас на лугу увидел крестьян. Мужики косили траву, шли уступом друг за другом. Уже колы косы Пройдут ряд, остановятся, косы молоточками отобьют для остроты. А за ними бабы да девки с деревянными граблями. Траву вредки собирают для просушки. Обычная обыденная работа, но грас, виденная первушей. И сейчас бы мимо прошёл. Да вдруг женщины завизжали, грабли бросили, да наутёк. Мужики в недоумении. Да и чего им бояться? Их много, почти десяток. И у каждого в руке коса. Чем не меч? Лезвие острое, длинное, только к рукояти под углом стоит. Негоже мужчине трусость являть. Сбились к кучку. Надо сказать, что молодые, смелые, риску не боявшиеся, шли новичками в боярские да княжеские дружины. На всём готовом. Сыт, обут, одет, оружён, в воинской избе ночует, за княжеским столом сиживает. Селянину такая близость к князю или боярам не снилась. Но за всё в жизни платить надо. В усобных стычках или при отражении набегов басурман с дикого поля гибли новики. Мало кто из младшей дружины в старшую переходил, а в селянах оставались работяги, большой храбростью и воинственностью не отличавшиеся. Вот и теперь один не выдержал, побежал, косу убросив. Дудной пример заразителен. Забеглицы ему другие рванули. Перву уж интересно стало, от какой такой напасти сели они побежали. День, самое рабочее время, когда каждый час дорог, а по тропинке из леса девочка идёт в ислевших одеждах, лицо тутловатое, бледное, мавка. Обычно они прожидают одиноких путников, к скоплению людей не выходят, особенно привлекают их мужчины. На них морок наводит, заводит в болото, обрекая на смерть. Действовать надо быстро, тем более способ избавиться есть. Пирушек к женщину подбежал, сбившимся в кучу, в глазах ужас, ладонь к щекам прижали. Дайте кто-нибудь расчёску. Женщина от страха оцепенели, на слова не реагирует. Пируше сам гребешок с головы у одной сорвал, что волосы на затылке держал. Проверил, есть ли в баклажке вода. Ещё черепу из колодца свежей налил и смело навстреч Мавке направился. Когда мимо мужиков с косами проходил, они кричать стали, предупреждать. Эй, путник, не ходи, смерть свою найдёшь. Не ответил первуше. Разве лучше в кучу сбиться, как баранам, и ожидать развязки? Судя по росту, Мавка из малолетней девочки лет 12, жалобным голосом при приближении первуше просить стала: "Дяденька, дай гребешок волосы расчесать". "Держи". Первуш гребешок протянул. Мавка приняла подношение, волосы расчёсывать принялась. Волосы длинные, спутаншиеся. Первуш деревянную пробку из боклажки вытащил, на ладонь сложенную лодочкой вылил. а потом плеснул на Мавку, приговаривая «Крещу во имя Отца, Сына и Святого Духа». Рукой за пазухи крестик вытащил, который при крещении получил. Момент важный, можно сказать, решающий. Мавка в ангелы превратится, ежели с момента смерти не больше семи лет прошло. Мавку после слов Первуши судорога взяла. Гребешок обронила. Лицо исказилось, хрипит, глаза закатывает. А тело в конвульсиях бьется. Первуши, рядом стоявший, первый раз такое видел. Самого страха буял. Но смел не тот, кто страха не имеет, а тот, кто сильнее его. Подавить, преодолеть сможет. Лицо Мавки постепенно преобразилось. Исчезла дутловатость и зеленца кожи. Кожа бледная, но уже не пугающего вида. Конвульсии прекратились. Глаза из белёсых обычными сделались, осмысленными. Потом вся она начала как-то блекнуть. Начали исчезать цвета и краски, сделаясь полупрозрачной, а потом и вовсе испарилась облачком невесомым. Первуша дух перевёл. Не просто стоять рядом с нежитью. А место страха в душе, радость заняла. Не пришлось руки марать или отбиваться. Получается, спас чью-то душу. Из мавки в ангел обратилась. Мужики и бабы стояли, разинув рты. Такое чудо на их глазах произошло. Да как-то обыденно. Когда пирушек к дороге возвращался, сторонились его. С мавкой справился, похоже, сам колдун. Они понятного всегда опасались. Уже по дороге хватился. Баклажка с водой осталась там, где отшвырнул её, на месте встречи с мавкой. Но возвращаться под пристальными взглядами селян не хотелось. И велика потеря. Так и пошёл, опираясь на посох, в руке узелок. Селяне так и стояли недвижимо, провожая его взглядами. Тут о вечером в селе будет разговоров. Хотелось есть, да и вздремнуть в безопасном месте. Но что-то делом занимался, и поесть утром не удалось. Если без еды ещё можно потерпеть, то почти бессонная ночь сказывались. Голова тяжёлая, во рту сушит. Справа лес густой пошёл. Грунтовая дорога вдоль опушки вьётся. Слева поля, разделённые на части, у каждой свой хозяин, вспаханы и засеяны, борозда видна. Из лесной дороги девочка вышла, перуша остановился. Две мавки за день это уже перебор. Всего лишь окошка с водой так на углу и осталась, а девочка явно его поджидает. Неудобно от девчонки малой бежать. Двинулся по дороге. Поближе подошёл. Не мавка это, обыкновенная селянка. Личико бледное, худовата, одежонка, трепё ветхая. Рубашонка застирана. А пенёво хоть и чистое, да прорехи на ней. Дзяденька, жалобно голосом попросила девочка. Кусочка хлеба не найдётся для сиротки? Сердцу первуше захластнуло. Сам сирота, Калида спас, знает какая-то горькая доля. Прости, сам бы поел, да нет ничего. Девочка вздохнула, на пенёк у дороги уселась. А буду ждать буду. А подают ли? Когда как? Когда дадут хлебца. Айной раз попрошайка об зовут, да к нотом ударить наровят. А живёшь где? Уже в лесу. Избушка наша там, батенька. Пока жив был, бортничал, мёд продавал, ты мы жили. Помер зимой от лихоманки. Да как же ты живёшь одна? Родни нет? Может, и есть где? Да не знаю. На потаяние долго не протянешь. Почитай конец весны, тепло. А зимой как же? Я мёд в воду развожу, сыто делаю. Когда хлеб подают, да сытом, вкусно получается. Пирушев вздохнул. Ребёнок ещё. А судьба горькая. Если повезёт вырасти, не всякий замуж возьмёт. Кому она нужна без приданного? Удивительно, что в одиночку полгода продержалась. Могли проезжие лихие люди рабынь взять, да бы сурманам продать. Те же новгородские купцы уж болеенахряписты, а коли ведаков свидетелей нет, так них не уж разбойников ограбить могут до нитки. Ведь говаривал Коледа: "Сама правильно власть в Великом Новгороде. Всё народ на вече решает, ни вида на дело. Женщины те же право имеют, как и мужчины". могут свою лавку открыть или дело, а на остальной Руси бабе любого возраста в одиночку не выжить. В паре славанной правде торговать не может товаром, сделки совершать, видоком или поручителем быть. Тебя как звать-то? Купавы родители нарекли. Крещена ли? Вместо ответа Купава крестик из-под рубашки вытянула. Вот что, хлеба у нас с тобой нет и не предвидится. Веди к избе, может придумаем что-нибудь. Девочка по узкой тропинке повела первушу вглубь леса. Тропенку, видимо, сама девчушка набила. Плохо это. Легко человек воспользоваться может. Не боишься одна. Боюсь, да больше зверей и диких. А от непрошенных гостей пчёлу защищают. Седмицы три назад забрёл один, обличьем чистый разбойник. Так пчёлу два насперт не зажалили. В ручье спасся. Деревенский пропасик узнают, не ходят. Перуша плечами передёрнул при этих словах. Оно как и на него набросится. Лес густой, местами глухой, деревья повалены. Шливерсти три. Поляна открылась. Бортями уставлена. Борти это доублёны изнутри короткие брёвна, на размах рук. Ставятся вертикально. Вот и дом для пчёл готов. А того пасечников ещё бортниками величали. Мёд продукт полезный и здоровым, а особенно больным, ценится на Руси. На каждом постоялом дворе есть, в каждой избе. Сладкий. А ещё из него стоялые хмельные меды делают. Бортей на поляне много, больше полусотни. От множества пчёл воздух чудный. На удивление первуши их не тронули. За пчёлами уход нужен, а ещё мёд качать потребно. Всё сама делаю, как тятенька учил. Куда же ты мёд потом деваешь? В тайски, в амбаре стоят. Хм, а девчонка-то дельная, за пчёлами ухаживать, труда до знаний много приложить надо. А ту и ски где берёшь? Сами делали, ещё с тятенькой. Да и сама умею. Как дождь, пчёлы не летают, сижу в избе и плиту. За избой колодец, справа амбар длинный. Что изба, что амбар добротный. Видно, отец Купавы мастеровым был, руки из нужного места росли. Удивительно, что не согнали из пасеки людишки, завидующие девчонку. Добро чужого не присвоили. Далеко ли деревня? На закатную сторону идти, а по времени, как и вторых до третьих петухов. Ну да, откуда и провёрсты знать. Любопытный ты больно, дяденька, заметила девчушка. Да какой я, дяденька, годика на 4-5 постарше тебя. Вот тебе сколько? Тётя сказывал, весной 12 исполнится должно. Так весна почти тай кончилась, стало быть исполнилось. А счёту обочнали? Тётя учил: "До пяти десятков могу". А что же дровяника не вижу? Где поленья для печки хранятся? Сбоку амбара, только пусто там. За зиму всё спалило, а сейчас печь топить не зачем. Горит-то из чего? Да, как она выжила, непонятно. Тут ему жеку трудно бы пришлось. Надо помочь. Девочка не просила о помощи. Видно, чаелось уже, но привела, явно имея в виду помощь. Показывая амбар, девочка открыла дверь. Первуш зашёл и ахнул. Почти все полки у стены заставлены туисками, на всех знаки непонятные. Первуш сразу насторожился. Что за знаки начертаны? Что тятенька так означал? Где липовый мёд, где разнотравье, это гречишный? Первуш, испросив разрешения, взял туисок в руки, берестяную крышку открыл. Запах духовитый, Вот только мёд засахарился, загустел, прошлогодний. Да откуда свежему быть? Цветение ещё шло, пчёлы труженицы сбор делали. Мёд этот срочно продать надо. Седьмицы через 2-3 новый, свежий мёд качать и сот-бортники начнут. На старый мёд цена упадёт. Выносить на торг пробовала? Пробовала, гонит. Так и ушла ни с чем. И что же? Вятенька твой в корзине или корбиту ёски носил? Зачем? Тачка есть, забарав стоит. Глянуть надо. Замбаром за тачка лежала, вполне исправная. Деревянные колёса спицованные, сверху деревянный ящик, две ручки, а за амбаром банька. Давно мылась. Давно, врать не буду, да и то в ручье. Воды в баню наносить надо, согреть, а дров нет. В баньке первы уж сам рад. Щелок есть ли? Есть. Щелоком называли мыльный раствор. Прогоревшую золу сыпали в ведро, заливали водой. Настоявшись, она отлично смывала грязь и пот. Не будешь против, если по хозяйству? Девочка кивнула. Пируши на крыльце избы узелок положил, посох. Где топор? Дровянники. Пируша кипячую деятельность развил. Взял топор, уложил в тачку. Отойдя подальше в лес, нарубил сухого валежника. А потом срубил березу. Дерево сухое, корни выкорчеваны. Скорее всего, сильный ветер прошел, да полностью дерево не свалил. Нарубил сколько смог. Хватило на две тачки сверху. Потом воды из колодца в баню натаскал. Занятие мужское. Сначала котел для горячей воды наполнить надо. потом для холодной, а уж затем каменку топить, да за огнём следить, чтобы не погас, дрова подбрасывать. Через время вода в котле над печью согрелась, зашумела, пар от неё пошёл. Купава, бери полотенце и чистую одежду, если есть. На Руси мылись с целыми семьями сразу. Женщины, мужчины, дети, старики. Баню протопить, воду согреть, дело хлопотное, не быстро. Перуша сам разделся в предбаннике, за ним купава. Перуша воду в шейке навёл тёплую, ковшиком ополоснуться. Щёлоком на себя щедро преснул. Мочалкой слипывал лык, а надираться яростно стал. Потом обмылся. Вода грязная с него текла. Впрочем, скупала, не чище. У неё волосы длинные. За ними ухаживать надо, чтобы култуном не сбились. Она только расчесывала, да изредка холодной водой ручки мыла. Тело у девочки худенькое, ребрышки выпирают. Перуша помог волосы промыть, водой сверху поливал. Мылись долго, куда торопиться. До тех пор в бане блаженствовали, пока горячая вода в котле не кончилась. А в предбаннике в горшочке сыто медовое стоит, когда только навести сподобилось. По кружке выпили, завернувшись с полотенца. Тела красные, распаренные, кожа чистая, аж скрипит под пальцами. Кажется, дышит. Купала первуша отцовскую сплуднюю рубаху и сундука достала. Оделся первуша, взбодрился. Сейчас бы перекусить, аппетит зверский. Да нечего, в избу прошли. Первуша в угол, за лавкой, в зевок пристроил, посох поставил. Боже, что купала, на завтра все заботы отставь. «На заре собираем туиски с мёдом, сколько в тачку войдёт, и на торг!» Кивнула девочка, разморела её после бани. Подушку Первуша дала, себе под голову положила. Сдремнули оба. Первуша прошёл много, да топором намахался, зато удовольствие от бани получил. Казалось, только веки смежил, проснулся, а за оконцами сумрак, солнце садится. Спал бы ещё, да шепоток по соседству разбудил. Голову повернул, на коленях в одной из подней рубахи перед образами купава стоит. Прислушался Первуша. Интересно слышать, о чём она Христа просит. Спасибо тебе, Боже, что молитвы мои услышал, человека прислал. Сделай так, чтобы остался он. Не изнемогаю я. Есть у время хочется, а по хозяйству рук мужских не хватает. А ещё страшно одной. Крушиша шевельнулся, и дело ведь что проснулся только что. Купава с коленско очало, клавки метность, понёву на дело. Вот о, что купава? Есть всё равно нечего, учины жить пустое. Давай спать. Завтра у нас с тобой трудный день. Давай, дядька, а как тебя звать? Не сказал я разве? Первуша именем. Покойной ночи, Первуша. На хуторе у Бортника петуха нет, как и кур. Пропеть прокурекать некому. До да уже выспались на славу оба к утренней заре. Только-только солнце над горизонтом показалось. Пока Купала сыто наводила, прюжа в тачку из амбара туиск сносил. Вот ведь занятная вещь. Туиск из берёзы, не цельный, а мёд не протекает нигде. Такое только хорошим мастерам доступно. Обы по крошке сыта простали, хоть как-то подкрепились. Всё лучше, чем простой воду пить. От хутора к деревне едва заметная тропинка ведёт. Уже травой поросла, видимо, не хожила давно. Тачка тяжёлая, за корни деревьев цепляется. Первуше осторожничал, не перевернуть бы. Большая часть пути по лесу шла. Уже потом на луг вышли, а избы вдали видны. Купава, ты же говорила деревне. Это село, маяк в куцерке видишь? Да какая разница? В селе церковь есть, а в деревне нет. и село больше, чем деревня. К торгу сельскому селяне тянулись. Кому продать надо было, кому обменять, кому купить. Самые лучшие места уже заняты. Пристроились к краешку. Первуша ряды обошёл, приценился. Вернулся, а уже первый покупатель стоит. «Почём ты, Исок? Испробовать бы мёду-то! Ковырну ножом!» «Ковырни!» – кивнул Первуша. Мужчина кончиком ножа мёд поддел, в рот отправил. «Хорош, медок! Взял бы парочку! Да денег нет! По натуре согласишься!» Что предлагаешь? Масло льняное и конопляное. Тогда за один тويсок два горшочка. Сладились. Сейчас обернусь. Мужичок вернулся с четырьмя гашками, за ручки их нёс. Доволился сделкой, подхватил два тويска. Когда покупатель ушёл, купала сказала: "Не прогадал ты. Сама посуди. У тебя запасы большие, побыстрее распродавать надо. Скорее свежий мёд накачают бортники, твой в цене упадёт". "Поняла". Покупатели подходили. Денег никто не давал, но обмен предлагали. До полудня все туиски с мёдом обменяли на нужное. Мешок муки, пусть и ржаной, не пшеничный, к нему пуд гречки и пуд гороха лущеного, а ещё связку вяленой рыбки. Ещё бы менять, а туиски кончились. За мешок муки 4 туиска отдали. А тем, кто ещё подходил, Первуша обещал завтра появиться. Как позже оказалось, опытные бортники, чтобы товар их в цене не падал, уже успели мёд продать, запасов уже не было. Первуша и рад, конкурентов нет. Взгромоздил добычу на тачку и в обратный путь. Мука да гречка с горохом тяжёлая, на себе бы не унёс, тачка выручала. Всё обмененное в амбаре сложили. Первуша распорядился. «Твори тесто, коровай печь будем, я пока за дровишками, сумеешь?» Присятеньки делала, смогу. Первуша дров натаскал, а печь разгораться не хотела. При ежедневном использовании тяга есть, а сейчас всё пылью покрылось. Со щепочек малых начинать пришлось. Сухой мох подбрасывал, но занялся огонь, затрещал. В избе сразу уютность делалась. Как печь разгорелась, тепло от неё пошло. Купава ловко на деревянной лопате тесто в печь посадила. Потом гречи в чугунок насыпала, водой залила. Хлеб будет, а ещё каша гречневая. По избе уже запах духовитый, хлебный пошёл. У купава опыт чувствовался, хотя и мала. Тонкой заострённой палочкой в каравай ткнула. Самую малость ещё и готов будет. Обе на лавке сидят, через открытую заслонку в окно топки смотрят. Каравай зарумянился уже сверху, по бокам трескаться стал. «Хватит, пожалуй». Купала ловко деревянной лопатой, крова из печи выхватила, на стол, на деревянный поднос поставила, сверху рушечком накрыла. Хлеб дойти должен. Железным ухватом чугунок в печь поставила, топку заслонкой прикрыла, а по избе запах хлебный такой, что слюнки сглатывать приходится. «Я попробовать только». Купала твой мел кусочек и в рот. «Я тоже». Первуша тоже кусок в рот отправил. Ржаной хлеб, чёрный, а вкусом вроде ничего лучше нет. По какаше дождались, по кусочку половину каравая съели. Молодые, тела растут, еды требуют, да голодные оба. А потом каша о себе заявила: "Забулькала, запыхтела, тут уже не медли, а то подгорит". Купава заслонку подняла, а первушу хотёлся за котелок и на стол. Крупа и птица хороша была, не обманул хозяин. Зернок зерну ровное. Купава в амбар метнулась, масло принесла. Поела щедро, длинной деревянной ложкой перемешала. Первуша же рыбу чистить от чешуи взялся. Кошу по мискам купава разложила с горкой, до да каждому по рыбине. Еле молча, наслаждались едой. Пируша первым миску простал, рыбье кости в неё бросил. Царская еда. Завтре ещё чего-нибудь наменяем, заживём. Устали оба за день, уновались. Другие для барыша хотели товар продавать, а они, чтобы выжить. Второй день ещё удачней оказался, и шмоток сала солёного выменили мешок муки пшеничной, крупитчатой, и ещё пуд пшонки. Обратно на хотор первуша едва не на крыльях летел. Пшонка досала, кулеш сварить можно, о чём мечтал давно. Снова наелись. Кулеш быстро поспел, а каравай с женой вчерашней доели. Третьим днём ценность великую, для хозяйства всегда нужную, выменили у проезжего купца – соль. Без неё и пища в рот не лезет, пресная, и не засолишь ничего. Ни капусту, ни огурцы, ни рыбку. Соль – товар дорогой. За полпуда первуша половину туисков из тачки отдал, но не жалел, а бен равноценный вышел. За седницу все туиски обменяли на продукты. Повеселели оба. Голод на ближайшее время не грозил. По прикидкам Первуши месяца на 3-4 хватить должно. И что удивительно, купава на доброй пищей румянцем налилась. Из гадкого утёнка на глазах в симпотяшку превращаться стало. Настала пора первого медогона. Соты мёдом полны, купава сказала. Я сама управлюсь. Не то тебя пчёлы покусают. Другим чем займись. Первуша на торок отправился, хотел посмотреть у травниц лечебные травы. До села дошел, крики услышал. Народ с единственной улицы к избам разбегается, к заборам жмется. По улице лошадь во весь упор летит. На телеге мужик на передке стоит. Боже на себя тянет, кричит, что есть мочи. «Берегись!» Кто скачать успел, крестится. Лошадь понесла. На повороте телега прокинулась, мужик вылетел. Лошадь, протащив перевернутую телегу еще немного, остановилась. Изо рта ее пена капает, боками тяжело поводит. Перуша к мужику кинулся. «Жив!» Ох, нога и рука болит, сил нет. Пируша руки ноги ощупал. Так и есть, переломы. Мужики общими усилиями телегу на колёса поставили. Один лошадь под устьцы взял, к мужику подвёл. Осторожно пострадавшего в телегу уложили, на дно. Шумиху улеглась, все по делам направились. Мужик лошадь с телегой к воротам подвёл. За ними изба вповерх видна. Из рядной изба сразу видно, небедствует. Из калитки баба выскочила, к пострадавшему подскочила. Ой, лихо. Молчи, а в доте Ворота отопри. Чего на улице голосишь, как поубиенному, а кивдова». Женщина рот ладонью прикрыла, метнулась во двор, ворота открыла. Мужик, что лошадь вёл, по воде бросил. «Ну, дальше сама. Своих дел не в проворот». Перевуша за телегой во двор вошёл. По калечной голову повернул. «Ты чьих будешь? Не признаю». «Снахарь я. На моих глазах телега перевернулась. Помочь хочу». «Тогда помогай». Супружница по калечной уже ворота закрыла. Перевуша к ней обратился. Палки нужны небольшие и трепицы. Сейчас холопа к ликну, в избу хозяина принесём. Сначала я помочь его кожу, а потом в избу, не то хуже ему будет. Хозяин прикрикнул на жену: "Тело что знахарь велит?" Супружница за холопом сбегала, тот отвёл перушу в дровяник. Подобрали тонкие поленца, первуш их топором расколол на тонкие плашки. Первым делом места переломов обездвижить потребна, как коледа учил. Да и сам первуш уже переломы не раз лечил. Только до этого у коледы лубки были. большой куски сосновой коры, ну и плашки деревянные изгодятся. Первуша трепицами плашки на места переломов с двух сторон наложил. Повязку поверх штанов сделал. С помощью холопа хозяина, поддерживая с двух сторон, практически внесли в избу, на лавку положили. Может, банью мы стопить? нерешительно сказала в доте. Ни в коем случае, хуже будет. Лёд в леднике есть ли? А как же? Несите сюда. Козень холопу. Чего застыл? Аки не слышал. Ведро льда сюда. Лёдник в каждом солидном дворе был, обычно в подвале под амбаром. Лёд зимой с рек вырубался. Зимой он так и лежал, в тёплое время года его укрывали опилками. На лёднике сохраняли рыбу, мясные туши. Даже если в избе едоков много, за день свинью не съешь. А на льду мясо неделю не портилось, особенно если сверху накрыть листьями хрена, да крупной солью слегка присыпать. Впервые уже доставленный лёд в тряпицу уложил, да к местам переломов. Холод не даст отекать, боль утихомирит. Через время хозяин постановоть перестал. Получало ему. Ты откуда взялся, знахарь? Пришёл с Ельца, у бортника живу. Это не ты ли мёдом торговал, как есть я, с дочкой бортника? Так помер он зимой. Пасека-то осталась. Так ты родственник ему? Дальний. Приврал первуше, но не выгоды ради, а для пользы. Пойду я, хозяин. Погоди. А мне-то как быть? Лежать надо. Кости сломались, им срастись надо, иначе хромать всю жизнь будешь. Коле знахарь, пригляди. а я в долгу не останусь. Тогда дня через три-четыре жди. Меня Шемякой звать. Купечествую. Да я по избе уже понял. Порщева и Шемяка. Авдотья, дай пирога знахарю. Человек помог в трудную минуту. Ценить надо. Остальные-то разбежались. И вправду. Что же это я? Авдотья в поварню кинулась. Вернулась корзинкой. Внутри трепется завернутый пирог. Благодарствую, кивнул Первуша. На торг уже не пошел. Расхотелось. Зато на хуторе подарок купеческий на стол выложил. Прок свежий, рыбный, да с приправами. Съели моментом. Уж потом купала спросила. «Где взял?» Купчиха дала. Авдоть с именем. Слышала про такую, но не видела никогда. Санта-купец ногу и руку сломал. Лошадь понесла. Телега перевернулась. «Лихо-то какое! А ты при чём?» «Так знахарствую помаленьку. Плохо только трав нет. Полно вокруг. Собирай. Э-э-э. Каждой траве, крышку, свой срок». Завтра по лесу пойду, пособираю. А я мёда три туэска накачала. Похвасталась Купава. Жидкий ещё, а пахнет. Будет что продать, обменять. На зиму себя пропитанием обеспечить сможешь. Себя? Голос Купава упал. А ты не останешься? При последнем слове голос её задрожал, на глазах слёзы выступили. Худр немой, ты жить не приглашала. Кто я здесь? Непрошенный пришлый гость. Помог маленько, пора и честь знать. Купава на колени встала. Не уходи! «Живи, сколь душе угодно». «Поднимись. Ни кожи женщине, ни в ноги мужчине падать. Сия не князья». Купа возорделась, встала. «Я при тебе хоть наелась досыта впервые со смерти тятеньки любимого». Впервуша девочку по голове погладил. Достал от сиротки. Одеть бы её ещё. В обносках ходит. Только где денег взять? У них даже полушки медной нет. А по нему денег стоит. За мёд её не отдадут. Каждые три-четыре дня он посещал купца. На какая рука заживать стали? Боли не беспокоили? Спустя две седмицы шемяка по избе ходить стал, опираясь на два костылика, а ещё через седмицу уже на одну палку прихрамывал, но рад был, что передвигается. Лежать для человека деятельного сущее мучение. Настал день, когда купец тёл, что здоров. Благодарствую, первуш изнахарь, молоды. Я бы даже сказал юн, а опыт не по годам имеешь. Если худо будет, к тебе обращусь. А теперь прими от меня подарок. Всякий труд вон оплаты требует. По знаку купца супружница его вдовесь башмаки новые внесла. Поршни ходишь, что на ладонь дышат, не пристало знахарю. Обуй, примерь подарок. Пируша подарок в руки взял. Кожи бы шмаки пахнут, мягкие, без каблуков и невысокими. Дорого такие стоили, не все могли позволить себе купить. Пируша один набыл, другой мягкая, хорошо выделанная кожа сразу форму стопы приняла. Нигде не жмёт, не давит, только на каблуке непривычно. Вроде ростом выше стал. И башмаки, как поршни, на одну ногу. Левая, правая, разницы нет. Пройди. Впервые уж и прошёлся. Не обмявшаяся кожа поскрипывала слух, лаская. «За подарок спасибо, Шемяка». «Это от меня». Купец протянул монету. «Побойся бога, Шемяка, ты уже отдарился. Всё же не новую ногу я тебе прилазил, а покалеченную подлечил». «А не скажи, на другом конце села дед Микула проживает. В молодости тоже с телеги упал, ногу сломал. До сих пор хромает, без палки ходить не может. А я скоро плясать смогу». «Ну, раз так». Принял первуюши денежку, рассудив, откупца не сильно убудет, а ему девочку одеть-а буть надо. На торг направился. Старый поршни в изивок сунул, на хуторе пригодятся ещё. Долго по рядам бродил, по коровах у нижнюю, до да понёвы зарёвую выбрал. По росту подбирал, ширина с запасом, но женщиной поиском, по талии утягивали. Денег хватило ещё на сарафан зелёный. Что ж ей под одной понёве ходить, если лето уже началось? Обувку бы ещё девочке прикупить, а денег уже нет. Лето красное пролетит быстро, оглянуться не успеешь. Дожди зарядят, голода нагрянут, как без добротной обувки. Узел размер хозрядно вырос, так своя ноша не тянет. Зато к хутору не шел, летел. Купава уже успела обед сготовить. Щи, кашу пшенную с тыквой, сытой свежего меда, а кровать пшеничной, свежей. Еле не спеша, на Руси за столом говорить не было принято, если только на Перу, да в гостях, когда обед с полудня до вечера длился. но Первуша ни на пирах, ни в гостях не был никогда. Купала в сторону узла глазами постреливала. Любопытно ей было. Башмаки на Первуша приметила сразу. Видно было, что интересно, но сдерживалась. Захочет, сам скажет. Он мужчина. Первуша поведение Купавы нравилось. По правде, отец её воспитывал. А уж как поели, Первуша узелок развязал. Купава недалеко велась. Вдруг подпустит что-нибудь. Мала ещё, а все повадки женские. Любопытность не дала. Первуша сначала сарафан достал. Он сверху лежал. «Это тебе». «Мне?» И сразу поверила Купава. За печь забежала, старую одежду сбросила, в обновку переоделась. «Ну как?» И Гоголем прошлась по избе. «Красиво». И вот это пример. Купава, как рубашку белую да по нёву Лазарёву, видела, замерла. Потом Перуша кинулась обнимать, по избе заметалась, за печь метнулась, сарафан аккуратно сняла, рубашку надела, наверх по нёву. Вышла по вою. Походкой важный. Перуша сам обомлел. Фиг лица, а как смотрится? Княжна, пылитая княжна. Купава от похвалы зарделась. Перуша на лавку уселся. Не, не княжна. Увидел, как обичава скинул подбородок Купава. Не княжна. Выше бери. Царевна. Ну, тут уже вовсе писк. Купава заметалась по избе. Зеркальце тятина где-то было, не видал? Зачем оно мне? Купава сундук открыла, нашла старое бронзовое зеркало, себя осмотрела. Довольно осталась. Для полноты башмачков не хватает. Да не учи, вроде грибня в волосах, да украшений. Какошник бы ей к лицу, или кика, ну их замужней носит. И хорошо бы бусы, пусть дешёвенькие. Окупово села снова в лавку, и разрыдалась. Ты чего? удивился первуший. Ай не угадил, гадил. Видел бы мой тётя, я-то здесь таких вещей не носила. Чем ты хуже других? Видела я на торгу девочек и девушек, завитки брали, у них есть, а у меня нет. Кто на меня посмотрит, замуж возьмёт? Рано тебе об этом. Мне через три года пятнадцать весен. В самый раз. Первуший об этом как-то не думал.